Валюженич перевел дух. Они спустились вниз. Саутуола, как водится, стал смотреть под ноги, нашел пару обработанных камней. А девочке стало скучно, и она стала глядеть не вниз, а... «Вверх», вздохнул господин Джао. «Так были открыты знаменитые росписи Альтамиры, о чем я прочел приблизительно в возрасте этой девочки. И что из данного рассказа следует?» «Вот что!» Рука археолога указала на потолок. Красные клубящиеся тучи, закрывающие золотой небосвод. Вал кроваво-красных облаков, из-под которых проглядывает черная твердь. Фреска казалась объемной, живой и очень знакомой. Чиф включил фонарь. Да, все было именно так. Слива клубящиеся тучи, занявшие полнеба, справа силуэты золотых пагод. Пачанг. Тогда в его видении город выглядел совсем иначе, чем изобразил его неведомый художник, но он находился там же, над горизонтом. А чуть дальше... Валеженич, тоже заметившись силуэт золотого города, постарался поднять фонарь повыше. Всадники. Маленькие фигурки летели по небу, навстречу кровавым молниям и черным птицам. Косухин направил луч света к краю углачного фронта. Именно здесь ему почудилась фигура старика с седыми волосами и жезлом в руке. Точно! Художник нарисовал и его, хотя выглядел старик совсем иначе. На нем был широкий черный халат, вместо жезла рука держала посох с фигурным навершием. Чиф поглядел правее и увидел того, с кем вышел на поединок носитель посоха. Он тоже выглядел совсем по-другому. Воин в блистающих золотом доспехах. На длинном мече, извлеченном из ножен, светились еле заметные звездочки. «Потрясающе!» — выдохнул господин жал «Тед, вы видели что-нибудь подобное?» «Господин Валюженич», — поправил злопамятный археолог. «Можно, мистер?» «Нарисовано неплохо, но сюжет не оригинальный. «Небесная битва! Добро и зло!» «Да что вы говорите!» — возмутился фольклорист. «Вы когда-нибудь встречали именно такую композицию? Тучи, всадники, два предводителя?» «Наверное, не уверен, конечно». «А я уверен», — в голосе господин Джао чувствовалось немалое волнение. «Ничего подобного не видел и не встречал, разве что...» Он поглядел на Косухина. Тот смутился. «Господин Хо, вы очень меня обяжете, вспомнив ту книгу, в которой вы прочли описание небесной битвы. И если бы я мог, то лично извинился перед автором за столь необдуманную характеристику его труда. Господин Валюжинич, мы сможем это сфотографировать?» Археолог помолчал, что-то прикидывая. «Днем здесь будет светлее. Поставим несколько фонарей. Думаю, получится». У меня есть чувствительная пленка». «Ну как, господин Джао, довольны?» Ответить фольклорист не успел. Со стороны входа послышались шаги, и через минуту в помещение вошел Лю Вейцзян с карабином наперевес. «Товарищ Хо, вы здесь?» Тут только Чив сообразил, что они ушли из лагеря, никого не предупредив. «Часовой сказал, что вы пошли в город», — продолжал товарищ Лю. «Я немного волновался». Он обошел подземелье, равнодушно бросив. Тайник видел такое. Валю Женич попытался объяснить молодому командиру ценность находок, показав надписи фреску. Лювый выслушал внимательно, кивнул. Вам виднее, товарищ Южень. Зря вы только так неосторожно сюда вошли. Монахи могли мину установить, с них станется. А зеркало пачанга нашли. Ученые переглянулись. «Простите, господин Лю», — вкратчиво проговорил фольклорист, — «а какой информацией вы располагаете?» «Как?» — удивился разведчик. «Это же детская песенка. У нас в деревне ее каждый знает. Там сказано, что в священном пачанге есть зеркало из черного камня. Разве вы не помните?» «Если сможешь отразиться в черном зеркале пачанга, ты немедля превратишься в обезьяну Сун-Укуна». «Камень!» Валюженич хлопнулся себя по лбу, бросился в дальний угол. «Черный гладкий камень! Какой же я идиот!» «Я тоже коллега!» – бормотал господин Джао. «Мы оба идиоты!» Ученые обступили странную находку. Валюженич провел рукой по камню, покачал головой, достал блокнот. «У меня здесь описание зеркала из одной рукописи. И увидел я гладкий камень, на камень не схожий. Теплым он был под рукой, и синева рождалась от тепла. «Да-да», — кивнул фольклорист, «смотрите, вот углубление, похожее на следы пальцев». Чиф понял, что его маленький секрет раскрыт. Господин Джао приложил руку к поверхности зеркала, но ничего не произошло. Косухин невольно усмехнулся и обратился к и «Товарищ Лю, вы напрасно тревожились. В городе не осталось даже собак. Тот пожал плечами. «Я отвечаю за вас. К тому же...» Над городом кружил самолет. «Что?» Косухин встревожился. Он слишком быстро забыл о тех, кто осаждал Пачанг. «Самолет шел на большой высоте, товарищ Хо. Нас, думаю, не заметил. Но я бы посоветовал немедленно уходить». Чив кивнул, но тут же вспомнил о дяде Тедди и господине Джао. В двух словах он пояснил разведчику, в чем дело. Тот вздохнул. Наука. Понимаю, товарищ Хо. Сколько нужно, чтобы все это описать и сфотографировать? С этим вопросом пришлось обращаться непосредственно к ученым. Вначале оба самым категорическим тоном заявили, что потребуется не меньше недели. После не менее категорического совета поспешить сошлись на трех днях. Но в результате долгого спора согласились управиться за сутки. Товарищ Лю остался доволен. Обещал выделить двух бойцов в помощь науке. Под утро, когда участники похода наконец решили немного поспать, Валюжинич отозвал Чифа в сторонку. «Джон, я хотел спросить, как ты открыл дверь?» Косухин на мгновение растерялся, но затем решил сказать правду. Выслушав его, археолог кивнул. «Я что-то такое и подозревал. Знаешь, мне показалось, что ты даже погрузил руку в камень, «Тебе не показалось. Я тускулы, дядя Тед». Чиф вспомнил беседу с Беном и его сестрицей, сосредоточился и заставил лежавшую рядом кружку приподняться на полметра над землей. Валюженич протер глаза. «А, ну да, с тускулы. А летать вы не умеете?» «Еще нет». Кружка с глухим стуком упала на землю. Валюженич вздохнул и начал тереть лоб. Только дядя Тед, ты никому не рассказывай. Никому, тут же согласился американец. Знаешь, Джон, никак не привыкну. Ты, сын Стива, инопланетянин. Слово сказанное в шутку внезапно расстроило. Обижаться нечего. Он, Джон Касухин, действительно самый настоящий инопланетянин. И хорошо еще, если его необычные возможности связаны с тускулой. «На кого же рассчитан замок каменной двери?» Вспомнилась поэма, о которой говорил фольклорист. «Пачанг, небесный город, готов пустить дух отцха, а не человека». Господин Джамо приложил руку к зеркалу, но ничего не случилось. «А что будет, если...» Наутро Левый Дзян отвел отряд ближе к городу, спрятав людей между сгоревших томов на окраине. Часовые с тревогой поглядывали на небо, Но ничто не нарушало спокойствие. Валюженич и его китайский коллега, сопровождаемые двумя разведчиками, взяли необходимую аппаратуру и направились во дворец. Между тем командир Лю был очень занят. Тех, кто не стоял в карауле и не помогал ученым, он направил в стель. Разведчики возвращались по одному, докладывая об увиденном. Товарищ Лю заносил данные на карту, кивал и все крепче задумывался. Наконец, решившись, он обратился к Косухину. «Товарищ Хо, можно с вами посоветоваться?» Чив кинул и подошел ближе к карте. «Допустим, противник бомбил по тем Те нанесли ответный удар. Но куда же исчезла армия? Неужели превратилась в пепел?» «А если так?» – осторожно предположил Косухин. «Если здесь применено какое-то неизвестное нам оружие?» «Бомба неимоверной силы», – задумчиво проговорил молодой командир. Я тоже так думал, товарищ Хо, но как объяснить, что уцелели руины? Ответить было нечего. Бойцы увидели кое-что любопытное. Как вы считаете, товарищ Хо, при подобном взрыве должна быть сильная ударная волна? Еще бы! Чиф вспомнил вспышку озарившего небо. Здесь все должно было стереть в порошок. Но не стерло. Зонтик над Почангом невольно усмехнулся Косухин. «Да, очень похоже. Сравнение явно понравилось разведчику. Пусть так. Но все, что рядом, должно быть уничтожено. Зона поражения более 20 километров, она тянется до самых гор. Так ведь? Но в километре отсюда уцелели деревья. Обуглились, сгорели, но до сих пор стоят. А вот это уже необъяснимо». Чиф не знал, что и сказать. «Взрыв такой силы должен уничтожить все». Даже бетонные укрепления. Даже танковую броню. А тут деревья. Разве что... Это был не взрыв, товарищ Лю. Это что-то напоминающее стену огня. Эпицентр был в Почанге. Пламя пошло во все стороны, но ударной волны не было. Поэтому устояли деревья, превратившись в уголь. Медленно проговорил Лю. А город уцелел потому, что пламени управляли. Она двигалась лишь в одном направлении. По-моему, это еще более невероятно, чем сказки про Сун Укуна. Спорить не приходилось. Армия, преодолевшая горы, взорвавшая завал в щели, бросившая на почанг все, включая современную авиацию, превратилась в серый пепел. Да, агосфер не всемогущ, Есть кто-то иной, способный его остановить. Но город пуст, спросить некого. Ближе к вечеру Чиф решил навестить дворец. Там кипела работа. Двое бойцов под присмотром Валюженича устанавливали освещение для съемки фрески. «Мы уже сфотографировали надпись», — сообщил археолог. Мистер Арцулов останется доволен. «Жаль, если фреска не получится. Света все-таки маловато. Я, правда, кое-что зарисовал». «Дядя Тед, а... зеркало», — решился Чиф. «Вы его смотрели? «Угу», кивнул американец. «Тут у нас с господином Джао вышли разногласия». «Неужели?» Хотел спросить Косухин, но сдержался. «Мне кажется, что это все же не зеркало Пачанга. Слишком просто оно выглядит. Ни надписей, ни украшений. В Средневековье любые священные артефакты оформляли очень пышно». «Совершенно верно, коллега!» Господин Джао настойчиво поднял палец вверх. «В Средневековье...» Зеркало старше, поэтому никто не решился украшать или как-то обрабатывать его. Это же реликвия. Валюжинич пожал плечами, нисколько не убежденный. А это зеркало, оно как-то действует, поинтересовался Косухин. В ответ раздался дружный хохот. На этот раз ученые оказались вполне солидарны. Это обычный камень, отсмеявшись, пояснил дядя Тед. Довольно редкий в этих местах, но встречающийся в Индии. Оттуда его, похоже, и привезли. А след руки, не выдержал Чиф, он похож на тот, что на входной двери. Совершенно верно кивнул господин Джао. Но если вы заметили, господин Хо, на зеркале имеются лишь следы кончиков пальцев. В этом есть смысл. След ладони на двери настоящий замок, а на зеркале символический. Монахи поясняют его так. Человек может коснуться тайны лишь кончиками пальцев. Полностью она недоступна. Но мы проверили, подхватил археолог. Я держал свою руку ровно три минуты. Господин Джао, все пять. Четыре с половиной поправил фолклорист. Исключительно для очистки совести. И вообще, зеркало Пачанга даже в мифах не открывается грешным людям. В общем, если вы, господин Хо, желаете лично попытаться. Чиф не стал спорить. Подождав, покуда женщин вновь займется своей нелегкой работой, он незаметно отошел в дальний угол и стал у черного камня. Всем в подземелье было теперь не до него. Археолог расставлял аппаратуру, бойцы двигали фонари, а господин Джаус сварливым голосом подавал советы. Убедившись, что на него не смотрят, Косухин провел рукой по гладкой поверхности зеркала, нащупал углубление и быстро приложил ладонь. Ничего не случилось. Камень оставался темным и немым. Косухин, облегченно вздохнув, уже хотел убрать руку, как внезапно почувствовал тепло. Камень нагрелся, в кончике пальцев, казалось, вонзились сотни маленьких иголок. Боли не было. Напротив, Чиф ощущал прилив бодрости и силы. И тут из-под пальцев начали медленно проступать небольшие синие пятнышки.